Глава 32. Василина. Утренний кофе уже успевает остыть, пока я наношу макияж. «Вау, Вася!» — восторгается Лика, всматриваясь, чем смущает меня. «Тебе удивительно идут эти зеленые тени?» Взгляд какой-то особенный становится. «Да он и сам по себе горит». Она подмигивает, а я, отворачиваюсь снова к зеркалу, беру тушь. Мы с Ликой не обсуждаем мои отношения с Семеном, Хотя она, похоже, в курсе. Но с расспросами не лезет, и я ей очень благодарна за это. Подвожу стрелки чуть длиннее, чем обычно. Хочется выглядеть красивее, смелее. Ему подстать, быть ярче, эффектнее. Достаю из гардероба темно-зеленые узкие брюки и золотистую белузку на выпуск. Мне нравится, как она сидит. У меня не сильно выраженная талия, как у Карины, например, у ноги длинные и стройные. А в этих брюках они смотрятся вообще классно. Ничего вызывающего, даже стрелки есть. Но отражение в зеркале меня саму очень радует. Собрав волосы в высокий пучок, я все же пью свой остывший кофе. Подвожу губы блеском и, набросив пальто, выхожу на улицу. Погода отличная. Легкий морозец и абсолютно отсутствие ветра. Автобус ждать долго не приходится. И вот уже через сорок минут я подхожу ко входу в университет. Семен вчера был на соревнованиях, я волновалась о нем. Все же, как бы он не соблюдал меры безопасности, скалолазание – достаточно опасный спорт. И я не уверена, что Радич скрупулезно соблюдает все необходимые меры безопасности. Вспомню только фразу его друга Марка о том, что Семен так и не заменил карабина на оборудовании. Но сегодня я увижу его на паре, и это приводит в волнение. Как же сложно мне не подавать виду. Еще сложнее выслушивать его ответы по предмету, задавать вопросы. Но я стараюсь. «Доброе утро, Василина Адамовна!» — слышу сбоку. «Студенты, парни!» Кажется, второй курс. Стоят четвером и смотрят в экран одного смартфона. Улыбаются как-то сильно слащаво и осматривают меня слишком внимательно. Я киваю и здороваюсь в ответ, но внутри поселяется какое-то неприятное чувство. Отмахиваюсь от него, но оно все же остается. Я прохожу турникеты, показав пропуск охране, пересекаю холл. Может, мне кажется, но то одна группа студентов, то другая, из разных сторон холла поглядывают на меня, переговариваются тихо, хихикают. Может, это мое восприятие? Потому что я замешана в неприемлемых для университета отношениях, потому и начинаю подтягивать не относящиеся друг к другу факты. Но когда один из студентов случайно странно цепляет меня на лестнице, как бы незначай проведя ладони по бедру, у меня закрадывается очень тревожное ощущение, что все это таки имеет основания. И от предположения о том, откуда эти основания взялись, в ногах появляется слабость, а сердцебиение замедляется. «Классные сиськи!» Слышу негромкий выкрик из толпы студентов чуть дальше по коридору. Ни понять, кто ляпнул, ни разобраться с этим у меня сил нет. Да и смысл. Не оборачиваясь, я продолжаю идти к своей аудитории. Автоматически переставляю ставшие свинцовыми ноги, будто голая иду. Хочется сорваться на бег, закрыться, замуроваться и сжаться в комок. Подбородок дрожит, и я крепко сжимаю зубы. Дышать нечем. А мне фотку пришлешь? Снова слышится из той группы, пока я судорожно пытаюсь попасть ключом в замочную скважину. Вхожу в аудиторию и захлопываю за собой дверь. В ребрах сдавливает, горло пережимает, будто. Я обхватываю себя руками и оседаю на пол, прикрыв глаза. «Как же ты мог, мать твою?» Все-таки поиграл. Позабавился, а потом слил это дружкам. «Даже нет, не дружкам, всем». Наверное, есть же какие-то группы и чаты студенческие. По телу пробегает дрожь, когда я представляю, что он мог рассказать. Боль становится такой осязаемой, что меня начинает тошнить. Скарабкиваюсь на ноги и стремглав несусь в препараторскую, где меня выворачивает теми несколькими глотками кофе, выпитыми с утра. На лбу выступает холодный пот, руки дрожат, координация не к черту. И самое страшное, что это удар не только по репутации, которую которой я очень дрожу. Это удар по моим чувствам. Я ведь только-только призналась себе, что влюбилась. засранц, Говнюка. Проснузданного мажора, для которого вся жизнь – игра. Такая же, как и те, что он тестирует для игровых компаний. Приступил через труп и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Кое-как мне удается привести себя в норму хотя бы на время, пока не окажусь дома и не смогу вдоволь рыдаться и понять, что мне делать дальше. На пару приходят студенты, тоже четвертый курс. Работать сложно, я чувствую, что я затягиваю гайки, что меня срывает. Это ужасно, ведь я не должна смешивать работу и личное. Но выключить это жгучее чувство внутри не выходит. Рана пульсирует, обескравливая меня с каждой секундой. Сверху еще и чувством вины начинает накрывать. Внутреннее «я же говорила» бьет пощечину за пощечиной. Василина Адамовна, в конце пары в аудиторию заглядывает секретарь деканата. Вас вызывает декан. Это срочно, зайдите, пожалуйста, в перерыве между парами. Хорошо. Киваю, а у самой внутри все обрывается. Было бы глупо надеяться, что руководство не узнает. Меня ждет сбучка, наверное, дисциплинарная, и, конечно же, увольнение. Возвращение в Волгоград, выплата кредита, на которые я понятия не имею, как теперь буду зарабатывать, меня совершенно точно ждет волчий билет. А еще мне предстоит собрать осколки от органа, когда-то являвшимся моим сердцем. Прекрасно, Василина, это очень светлое будущее. После пары на деревянных ногах и с жутким чувством унижения я иду в деканат. Все обливаюсь холодным потом в те несколько минут ожидания в приемной пока у декана посетители. «Входите, Василина Адамовна», говорит декан, когда из его кабинета выходит. А дальше я познаю весь спектр позора и стыда, когда он начинает объяснять мне, что для преподавателя одного из ведущих вузов страны совершенно не такое поведение, что преподавательские честь и достоинства очень важны. Я же молчу, опустив глаза. Что скажу? Что влюбилась?» что позволило наглому мажору меня соблазнить. Распространение фото в нижнем белье и детали личной переписки пикантного характера так или иначе подрывают авторитет не только конкретного преподавателя, но и оставляют негативный отпечаток на всем коллективе университета. Отбросившего в лесу жара кожа начинает пощипывать. Единственное желание сейчас – провалиться сквозь землю. Я уволена, поднимая глаза на декана. Пока нет. Будет внутреннее разбирательство и комиссия, где изучат факты и примут решения. Мы прекрасно знаем, как некоторые умельцы могут нафотошопить. Но пока возвращайтесь к работе, Василина Адамовна. Я кивнув, выхожу от декана. Колени будто из желез сделаны, дрожат. Не буду я ждать никакой комиссии. Не хочу сгораться стыда. Доведу сегодняшние пары и уволюсь к чертям собачьим. Я все же не все свое достоинство еще растеряла. Пара в группе юристов четвертого курса оказывается сложнее, чем я предполагала. Не смотреть на него, не думать о подлости, не истекать кровью внутри – невероятно трудно. Не ощущать на спине его обжигающий взгляд – невыполнимо. Свободно выдохнуть получается лишь когда Семен в числе остальных студентов, даже одним из первых, покидает аудиторию. И вот тогда меня сворачивает. Я едва успеваю забежать в препараторскую и упасть на стул, как непрерывный, болезненный, разрывающий на кусочки поток слез, вырывается наружу. Не помню, когда я вообще так плакала. Чтобы все внутренности скручивала в такую пружину. Чтобы ни вдохнуть, ни выдохнуть было невозможно. Но самое ужасное, что после всего у Радича хватает наглости прийти.